Глава 17 «Твои бандиты убили меня пять раз», — выплевывая слова одно за другим, ядовито произнес каст. «И несколько десятков моих людей. Что именно тебе нужно повторить, малыш?» Ситуация стремительно накалялась. Этим двоим предстояло работать вместе, и я мог просто приказать им остановиться. Однако в таком случае конфликт так и не будет закрыт и будет медленно тлеть, пока не рванет в самый неподходящий момент. «Иди в здание, парень». Хмуро взглянув на охранника, посоветовал я. «Тебе не стоит этого видеть». «Сэр». Придернув затвор автомата, обратился тот к своему непосредственному командиру. «В здание». Рявкнул Ройс и расстегнул верхние пуговицы камуфляжной куртки. «Мистер Хан прав. ни к чему тебе это, сынок?» «Да, сэр», — неохотно ответил боец и дисциплинированно покинул место назревающей схватки. «Какая забота!» — насмешливо бросил Майкл. Глава фрименов чувствовал свое неоспоримое превосходство над противником и не скрывал этого. «Мое бездействие он воспринял как разрешение» и собирался воспользоваться им на полную. Даже удивительно, что твои девчонки все еще помнят, как правильно держать оружие. Майклу было необходимо высвободить свой гнев и избавиться от напряжения. Серия унизительных поражений требовала от него восстановить справедливость хотя бы частично. Сначала я заставил его подчиниться, Затем вынудил принять мои условия. Потом был Ингвар, теперь Ройс. Каст давно отвык от постоянных поражений и не мог с ними смириться. Правда, о своем положении и наших договоренностях он не забыл. Убивать мортимера глава фрименов не собирался, чего нельзя было сказать о Ройсе, который просто кипел от ярости. «Можешь начать первым». Приняв боксерскую стойку, издевательски бросил каст. «Тебе ведь так привычнее, да?» «Ошибка». Покачав головой, негромко произнес я. Бой занял меньше трех секунд. Ровно столько потребовалось Мортимеру, чтобы преодолеть разделявшие его с противником расстояние. Одновременно с рывком военного в движение пришла его сила. Вот только внешне она проявилась только тогда, когда для майкла было уже слишком поздно глава фриманов рассчитывал потешить свое эго избиением беззащитного человека размеры и мощь противника он представлял в себе как приятный довесок своего триумфа серьезного отпора касс не ожидал от того что его ноги намертво врастут в бетон парковки он не ожидал тем более камуфляж майкла сработал отлично но больше сделать Он ничего не успел. К тому же и тут допустил промашку. В воздухе остались висеть шорты и футболка, а в следующее мгновение кулак Ройса с сочным хрустом врезался в невидимую скулу Прайсера. Одежда упала на землю, а через секунду исчез камуфляж. морти навис над противником, который не мог даже пошевелиться, намертво прилипнув к земле. «Есть всего одна вещь, которая спасла тебя от очередной смерти, говнюк», — негромко произнес Ройс. «Всего одна. Помни об этом, когда снова попытаешься дерзить старшему позванию. Ты меня понял?» Майкл закатил глаза и всем своим видом выразил пренебрежение к словам противника. «Я не слышу ответа, солдат!» Рявкнул Мортимер, и в спине Прайсера что-то хрустнуло, а его тело дернулось от боли. «И не услышишь?» Подойдя ближе, произнес я. «Мистер Каст в этом отношении очень категоричен. Пока вы не начнете резать его на части, мистер Ройс, он вряд ли откроет рот. Однако я уверен, что наш новый друг уяснил суть вашего требования и текущую расстановку сил. Ведь так, Майкл?» «Так...» В разговоре со мной глава Фрименов не решился играть в героя, правда, в отношении Ройса сдержаться не сумел. «Мистер Хан, а есть в вашем окружении кто-то помимо чудовищ?» «Есть», — серьезно ответил я. «Но встреча с ней вам точно не понравится, а остальные не представляют такого интереса». «Вот что?» — хмуро ответил Майкл. Неудобное положение и десяток каменных шипов, упиравшихся в спину Прайсера, причиняли ему серьезную боль. Но Каст умел терпеть и не такое. «Может, я уже могу подняться, мистер Ройс? В этом раунде вы победили!» «Вы уверены, что нам нужна помощь этого человека, сэр?» Игнорируя слова Прайсера, спросил у меня Мортимер. «У нас уже достаточно информации об объекте для его ликвидации. Стоит ли усложнять ситуацию, сэр?» «Стоит, Мартимер. Вздохнул я?» «Еще как стоит. Отпустите его». Ройс немедленно выполнил мой приказ, и Майкл сел, а потом с трудом поднялся. Ненависть главы фрименов никуда не делась, но сейчас отступила на задний план. Он был готов заняться делом, направив свою ярость против Грыза, которого теперь считал самой легкой целью из своего списка. Коммуникатора мне дадут, потирая поврежденную спину, спросил Кэст: Мистер Ройс, распорядитесь насчет средства связи для вашего консультанта. Произнес я и повернулся к прайсеру. Вам необходимо заняться совершенствованием собственных навыков, мистер Кэст. «Я обратил внимание, что вы допускаете слишком много ошибок, это неприемлемо. Кто же знал, что среди ваших подчиненных сплошь одни призванный босс?» Криво усмехнулся Майкл. «Я и в лучшие годы старался с ними не связываться без острой необходимости, не то что теперь, да и одежда это. «Да». Задумчиво кивнул я. «С костюмом обязательно нужно что-то придумать. Я даже знаю, кто нам может с этим помочь». Но тренировки у мастера Энгуара тоже откладывать не стоит. Переход в теневое состояние мог помочь вам избежать такого быстрого поражения. Теневого состояния? Насторожился Мортимер. Так он с нами надолго? Навсегда. Рассмеялся Кэст. Так что первый наш раунд ничего не значит. Кстати, об этом. Серьезно посмотрел я на своих подчиненных. Ваши силы почти противоположны друг другу, поэтому... Я считаю рациональным решением организацию регулярных спарингов между вами, господа. Это существенно ускорит ваш прогресс и позволит не сдерживаться в применении силы. Я за. Сразу же воскликнул Каст. Прекрасное решение, босс. Как прикажете, сэр. Тяжело вздохнув, ответил Ройс. Правда, за исход я ручаться не могу. Никто не может, это радует меня особенно. Бодро вставил Майкл и моментально, став серьезным, добавил... «Мне нужно место на вашей территории для моих парней. Все наши прежние базы под полным контролем грызы. Я не смогу собрать там никого так, чтобы это осталось незамеченным. Скорее всего, вопросы возникнут, но простое исчезновение бойцов не привлечет столько внимания, как мое возвращение». «Ты думаешь, что законники все еще помнят о твоем существовании?» С сомнением уточнил Ройс. «Не просто помнят. Хищно оскалился каст». Они знают, что я вернусь, как делал это всегда, только не знают, когда и где это произойдет. И поэтому у нас есть шанс удивить конкурентов твоего босса. Нашего босса. Тяжело посмотрел на главу фрименов Мортимер. Пусть так. Удивительным образом не стал спорить Майкл. Но времени не так много. Основа умерла, и скоро грызу предъявят претензии заказчики. Думаю, после этого он сильно изменит расстановку своих сил, и мы можем опоздать. «Эти моменты вы можете обсудить без меня». «Поняв, что процесс подготовки уже пошел, произнес я...» «Мортимар, команда Клауса переходит в подчинение мастера Ингвары. Их место займут люди мистера Каста. Вам необходимо на регулярной основе организовать соревнования личного состава. Имена чемпионов будете передавать лично мне». «Так точно, сэр». «Четко ответил военный. Можно вопрос?» «Так точно». Тихо передразнил Ройса Майкл, который уже давно отвык от армейских правил и даже своих подчиненных сумел от них отучить. «Конечно, Мортимор». Не обратив на это внимания, ответил я. «Слушаю». «У меня избыток кандидатов в данный момент, сэр», – произнес мортимер «Личный состав увеличился в несколько раз и продолжает расти. Вы уверены, что необходимо размещать на территории базы посторонние силы?» Я считаю, что они могут стать источником дополнительных проблем, сэр. В ближайшее время нам понадобятся все имеющиеся ресурсы, мистер Ройс. Решил я прояснить ситуацию для подчиненного. Наш конкурент обладает очень широкой сетью активов, и нам необходимо блокировать их полностью. Большая часть целей находится на верхних ярусах, а люди мистера Каста ориентируются там гораздо лучше. Вы можете использовать их... Для этих целей, конечно, при условии, что их количество будет соответствовать поставленной задаче. «В этом можете не сомневаться», — уверенно произнес Майкл. «К тому же я могу обеспечить снабжение всех участников операции на верхних ярусах до четвертого. Там ситуация кардинально другая, и моя организация там не работала. Впрочем, активов грыза там тоже нет. Так высоко он забраться еще не успел». «Вопросы?» «Повернулся я к Ройсу». «Нет, сэр», — ответил военный. «Отлично». Подвел итог я. «Во сколько состоится открытие Егорного дома?» «Примерно через час, сэр». Мельком взглянув на массивные наручные часы, ответил мортимер «Егорного дома?» — Удивленно переспросил Каст. «На первом ярусе? Его же ограбят в первый же день. И почему утром? Подобные заведения по всему Зингару открываются только ближе к ночи». «Это игорный дом моего синдиката, Майкл». Разом, снимая вопрос о безопасности дорогого заведения, ответил я. «А насчет времени?» «Слишком много интереса общественности», — неожиданно произнес Ройс. Джейсону пришлось ускориться, иначе его просто разорвали бы на части. Рекламная кампания оказалась слишком качественной, к тому же все помнят о прежнем роде деятельности организатора и примерно знают, чего ждать. «Мне нужен транспорт». Предвкушая интересное зрелище, произнес я... Адрес я помню. «Я сейчас распоряжусь насчет водителя, сэр». Тут же потянулся к висевшей на поясе рации Мортимор. «Не нужно водителя». Отмахнулся я, чем вызвал удивленный взгляд своего помощника. В отличие от касты, Ройс прекрасно помнил о моей неприязни к управлению любым транспортом. «Только мне нужно что-то приличное, не как в прошлый раз». «Э-э-э-э... <связывающие> озадаченно промычал военный и неуверенно достал из кармана связку ключей. Конечно, сэр. Можете взять мой флайер». Спасибо, мистер Ройс. Улыбнулся я. Я ваш должник, Верну транспорт через несколько часов. Ничего страшного, сэр. Я сегодня не планировал покидать территорию базы, ответил Мортимер и скептически посмотрел на своего нового консультанта и тем более не собираюсь делать этого сейчас. «Тронут вашим вниманием, мистер Ройс», — язвительно отозвался Майкл. «Приступим, или вам и завтра не удастся никуда уехать». Пара скрылась в здании, а я отправился в сторону нескольких припаркованных на краю стоянки флайеров, по пути нажимая кнопку брелка сигнализации. Вскоре одна из машин отозвалась, магнув фарами, Флайер Мортимера оказался подстать своему хозяину. Массивный транспорт черного цвета даже внешне был немного похож на главу боевого крыла моего синдиката. Мощные крылья, агрессивная хромированная насадка на бампере, чересчур раздутые арки. Внутри все тоже было очень крупным и дорогим на вид. Флайер явно был новым и стоил по меркам первого яруса очень прилично. Интересно, что еще неделю назад Ройс просто не мог себе позволить подобную роскошь. Видимо, увеличение финансирования сказалось не только на рядовых бойцах синдиката, но и на их командире. И я посчитал, что это очень хорошо. Мортимор, как никто другой, заслужил право воспользоваться плодами развития моей организации. Он приложил к этому столько усилий, что я сам был готов порадовать его чем-то подобным. Оказавшись в водительском кресле, я почувствовал себя крохотным и ничтожным. Хозяин флайера был в несколько раз крупнее меня, я даже до руля дотянуться не смог. Пару минут кресло негромко жужжало, постепенно уменьшаясь в размерах и раздуваясь в нужных местах. Это был мой первый опыт вождения настоящего флайера, и я немного волновался. По идее, особых отличий с гоночными машинами не должно было быть, разве что... Добавлялась вертикальная ось движения, но этим на первых порах можно было пренебречь. После запуска двигателя в салон проникло басовитое урчание. Я осторожно поиграл педалью газа, и звук движка превратился в мощный рык огромного зверя. «Воу!» — довольно усмехнулся я. «Это будет интересно». К сожалению, мои ожидания не оправдались. Транспорт оказался настолько тяжелым и неповоротливым, что вместо увлекательной гонки по загруженным утренним трафиком дорогам я тяжело тащился в общем потоке. У меня сложилось впечатление, что помимо самого флайера я за собой тащу еще огромный прицеп на гусеницы, на ржавых заклинивших гусеницы. Однако это тоже был опыт, и лучше было получить его на первом ярусе, где я легко мог решить любую возникшую проблему». На втором и третьем этажах Зенгара мои отношения с местной властью были еще недостаточно близкими. К зданию, готовящегося к открытию Егорного дома, я прибыл за 20 минут до начала церемонии и сразу столкнулся с проблемой парковки. На прилегающих улицах просто не было свободных мест, а обширная стоянка возле детища Джокера была полностью забита жаждущими развлечений посетителями. Учитывая количество транспорта в округе, можно было смело сказать, что на открытие прибыл весь цвет нашего района. Возле входа уже собралась огромная толпа цепней, там же я заметил несколько фургонов с логотипами местных новостных каналов. Небольшое свободное пространство защищал ряд сотрудников правопорядка. Полицейские охраняли вход в заведение моего синдиката, в которое жители района скоро добровольно понесут свои деньги. Ситуация настолько же приятная, насколько странная. Миновав парковку и скопление людей, я проехал еще пару перекрестков и, наконец, сумел найти пятачок свободного пространства у тротуара. Задница флайера осталась торчать на проезжей части, но искать что-то более подходящее у меня не было времени. Даже с такого расстояния я уже слышал отголоски начавшегося мероприятия. На тротуаре меня чуть не сбила пара спешащих мужчин. Извиняться никто не стал, что меня не особенно удивило. Вскоре выяснилось, что мы идем в одно и то же место. Именно этим, судя по разговору, была вызвана спешка цепней. «Это проверенная инфобро», — настойчиво втолковывал своему спутнику один из мужчин. «У меня брат родственника знаком с парнем из колоды хаоса». «Нам хана будет, Тим, если мы не вернем бабки вовремя». Напряженно ответил второй. «Слушай, если ты отказываешься, то так и скажи». Насмешливо процедил Тим. «Пятьдесят процентов отдачи аппаратов с а нас двое. К вечеру вернем бабки синему и еще месяц можем не работать». «Да я понимаю». Я свернул на пешеходный переход, а охотники за легкой наживой пошли дальше к толпе ожидающих открытия зрителей. Мне же нужно было добраться до первых рядов, и проталкиваться через несколько сотен людей было глупо, гораздо проще было пройти через полицейский кордон возле журналистов. К тому же музыка уже стихла, и из дверей вышел незнакомый мне мужчина в шутовском наряде. «Уважаемые жители величайшего города всех времен!» разнесся над толпой голос ведущего. «Сегодня, благодаря усилиям группы почтенных бизнесменов и при поддержке администрации района, будет открыто первое официальное развлекательное заведение нашего яруса и горный дом «Счастливчик Джек».» Грянула музыка. Из верхних окон здания упали десятки веревок, и по ним вниз начали скатываться темные фигуры. Прожекторы, ярко подсвечивавшие вход в здание, Разом потухли, и площадь погрузилась в темноту. Толпа инстинктивно отхлынула назад. Ситуация была до боли похожа на штурмовую операцию группы спецназа. Паники добавили частые хлопки по периметру площади. Большинство людей пришли сюда тратить деньги, многие принесли их наличными. Людям было что терять, и они пытались найти выход из внезапно возникшей вокруг них западни. «Ну что ж», — зловеще произнес ведущий, — «начнем».